Глава 13. Проснулась Люся от непривычной тишины. И ей понадобилось несколько минут, чтобы понять. Суббота. Прежде, в выходные дни, Нина Петровна пекла сырники и в лицах пересказывала очередной сериал. А Серкан Балат как сверкнет глазами. Но в последнее время старушка появлялась все реже. И это начинало беспокоить. Люся помнила, в каком удручающем состоянии была соседка, когда они познакомились. Это случилось через несколько месяцев после того, как Великий Морш купил ей эту квартиру. Ремонт был еще в процессе. Люся забежала проверить плиточников и на лестничной площадке наткнулась на встревоженную женщину средних лет. «Не открывает», — пожаловалась она с доверчивой растерянностью. «А ведь куда ей было уйти? Совершенно некуда». «Не ходячая, что ли?» — уточнила Люся. «Ходячая, да не выходящая», — непонятно объяснила женщина. «Бабка всего на свете боится, а больше всего людей. Я ей продукты ношу». И она указала на объемные пакеты, стоящие на полу у двери. Как я ее понимаю! вздохнула Люся, и пообещала себе, что на пенсии тоже запрется от человечества на сто замков. Потом они до смерти напугали крепко заснувшую Нину Петровну, переборщившую с транквилизаторами, когда Люсины-плиточники с ловкостью опытных медвежатников вскрыли ее дверь. Старушка была возмущена до глубины души. И в следующий раз Люся приехала с фруктами и конфетами, чтобы ее задобрить. Начинать жизнь в новом месте с испорченных отношений с соседями не хотелось. Дом был очень респектабельным, и Люся, никогда не жившая в подобных местах, немного волновалась. Нина Петровна, чье сознание тогда было очень путаным, ее не вспомнила. Свою новую соседку старушка начала узнавать не с первого раза. Но в Люсе включилась прямо-таки Тимуровская тяга к пионерскому сподвижничеству. Это был период, когда она впервые изменила великому маржу, И ей требовалось бескорыстное доброе дело, чтобы заглушить... Нет, не угрызение совести, а страх быть пойманной. Со временем Нина Петровна пообвыклась, перестала сторониться, робко заглядывала в гости по вечерам, а однажды утром пришла с блинчиками. Постепенно ее сознание прояснилось, а транквилизаторы сменились чаем с Мелисой и Мятой. Тот удивительный факт, что Нина Петровна, мать бывшего губернатора Ветрова, открылся только сейчас – Неужели старушка стала теперь избегать визитов в Люсину квартиру из-за того, что здесь ветров? То, с какой скоростью непутевый внук был выставлен за порог, восхищало и настораживала одновременно. Прежде Люси с такими суровыми бабушками встречаться не доводилось. Родители это да, бывали всякими, но не бабушки. Лениво размышляя о странностях семьи Ветровых, Люся открыла свой портал и пробежала глазами комментарии под интервью с антропологом. Читатели старательно делали вид, что про Каркору в материале не было ни слова. Укоренившийся страх был слишком велик, чтобы обсуждать этакие ужасы субботним утром. Зато они с удовольствием рассказывали о нестандартных представителях своих видов. Кто-то слышал о бескорыстном баннике. Кто-то был знаком с миролюбивым кимором. А кто-то даже видел яга преступника. Последнее вызвало бурную волну возмущения. «Яг преступник. Подумайте только, да куда катится этот мир?» «Из века в век яги были надежными стражами человечества, защитниками от всевозможных напастей. И вот нате вам!» Раздраженно фыркнув, Люся закрыла страницу и призадумалась. Тонких намеков горожане не понимали. «Ладно. Чтобы проспойлерить явление Каркоры, очевидно, нужно что-то более весомое». Зажужжал телефон. Звонила соседка родителей, тетя Света. Люся приплачивала ей, чтобы та рассказывала о том, как живут мама с папой. Ну, вдруг им что-то понадобится? А обращаться к старшей дочери, вычеркнутой из их жизни, они не захотят. «Да, тетя Свет». «Люсенька», – забормотала та несчастным голосом. «Я ведь что, в санатории ездила?» «А вернулась, мужик какой-то мусор выносит». «Какой мужик?» – озадачилась Люся. «Бритый такой, качок». «Спрашиваю, кто такой красивый?» «А девочки на лавочках?» Девочкам на лавочках было лет по сто, не меньше. И в их сведениях можно было не сомневаться. «Девочки говорят, так вместо Осокинах въехал». «Как это?» – не поняла Люся. «А мои куда делись?» «У Катьки же условка, ей отмечаться надо». «Вот чего не знаю, того не ведаю. А только бритый качок теперь вместо твоего семейства. Продали твои квартиру-то». Несколько ошарашенно попрощавшись с тетей Светой, Люся минутку полежала неподвижно, бессмысленно разглядывая потолок. Потом натянула на физиономию добросердечную улыбку и пошлепала в гостиную. Ветров уже проснулся, но еще не встал. Так же, как и Люся, чуть ранее, он что-то читал в телефоне. Пашенька! Нежно пропела она. А хочешь завтрак в постель, то есть в диван? Яичницу из трех яиц с жидкими желтками. Половинку кусочка черного хлеба. Кофе с молоком, но без сахара. Корицу не добавлять, не люблю. Без малейшей запинки перечислил он, даже не посмотрев на Люсю. И выглядел при этом так невозмутимо, будто разговаривал с горничной в отеле. Она едва подавила язвительное замечание. Буквально проглотила его» покатала желчные языки и молча пошла на кухню. Выполнив все точно по инструкции, Люся водрузила тарелку и чашку на подносик, принесла в гостиную, поставила на небольшой столик на колесиках, подкатила к дивану и молча опустилась в кресло, ожидая, пока Ветров расправится с завтраком. Он, надо сказать, не спешил. Ел рассеянно, листая страницы в телефоне. Вот так бы и дать ему щелбан для ускорения. Наконец кофе был допит и Ветров довольно миролюбиво предложил. «Излагайте, Людмила Николаевна, что вам сегодня понадобилось? И откуда такая омерзительная снисходительность? Можно подумать, Люся с утра до вечера осаждает его разными просьбами». Быть в роли просящего она не любила, но умела. Сложно добиться хоть чего-нибудь, не снимая время от времени короны. «Паш», — произнесла Люся как можно вежливее, — «мне очень нужно найти трех людей. Ведь если они из одного места выписались, значит, в другом прописались. И проверить статус одной условно осужденной девушки». Ветров скосил на нее глаза, в которых плескалось ехидство, но ответил также вежливо. «Давай данные. ФИО, даты рождения, адреса предыдущих прописок, статью УК. У ФМС и УФСИН нам не подчиняются, конечно, но я попрошу». Люся кивнула. Написала все нужное в заметках на телефоне и отправила ему в мессенджер. Ветров прочел, и его брови изумленно поползли вверх. А Сокины? Мои родители и сестра, ответила сухо. Люся? Недоверчиво спросил он. Как ты умудрилась потерять семью? Это долгая и скучная история, скривилась она. Я только что плотно позавтракал. Так что скучная история пойдет на пользу моему пищеварению. Это обязательное условие, помолчав, уточнила Люся. Без исповеди ты не поможешь? Помогу. Он вроде как удивился. Но это нечестная игра для человека, который только тем и занят, что вываливает чужое грязное белье на всеобщее обозрение. «Наше издание соблюдает закон о защите персональных данных», Оскорбленно возразила Люся и честно добавила. «По крайней мере так, чтобы не налететь на судебное разбирательство». Носов, конечно, обожает судиться, но это слишком энергозатратно. «Бла-бла-бла», – -бла, передразнил Ветров. «Ты опубликовала мою переписку с девушкой». Она была в открытом доступе на твоей странице в соцсетях. Напомнила Люся. В следующий раз прячь личную жизнь поглубже. У нее в руках коротко провибрировал телефон. Новое сообщение. Люся быстро прочла его и хмыкнула. «И к слову о твоей личной жизни». «Некая девушка по имени Вероника просит меня выпить с ней кофе в четыре часа в кафе с гостеприимным названием «Нет». «Не ходи», – немедленно посоветовал он. «Ничего хорошего от этой истерички ждать не приходится. Всегда полезно знать, что у других на уме. Она подбирается ко мне через тебя. Вот уж вряд ли». Я сказала, что мы знакомы лишь шапочная. Ну ты же все равно попрешься!» сердито буркнул Ветров. Встал, почесал голый живот, широко зевнул. И Люся опять подумала, как же сильно он похож на обезьяну. Архи не считали сравнение с животными оскорблением, и это отчасти оправдывало ее нетерпимость к чужим физическим недостаткам. Грудь ветрова была покрыта черными курчавыми волосами. В век тотальной депиляции невыносимая гадость. Баринов, например, не ленился избавлять себя от лишних волос во всяких местах, а у этого подеи и в трусах, в трогательный сиреневый горошек, заросли, впалый живот, узкие бедра, немного длинноватые руки, немного коротковатые ноги. Совсем не Аполлон, зато с пластикой Ветрову повезло. Он двигался плавно, с хищной грацией. Плечи тоже были хороши. Широкие, аристократически прямые. Кажется, Ветров нравился себе таким, каким создала его природа, и не собирался комплексовать по этому поводу. «Везет мужикам», – не в первый раз подумала Люся. Побрился раз в день, и норм. А девочкам и колоться, и краситься, и выщипывать, и укладывать. Одни маникюры с педикюрами занимают месяцы жизни. Тут Люся уставилась на свои ногти. Ужаснулась и бросилась писать мастеру, чтобы застолбить очередь на завтра. Потом Ветрову позвонили. Кто-то заподозрил, что его соседка русалка. И пришлось Пашеньке тащиться в субботу на работу. Люся, довольная тем, что наконец-то осталась одна в собственном доме, приняла пенную ванну, налепила на себя всяких масок, заказала и слопала в одиночку целое ведро ванильного мороженого и села гуглить хоть что-то хорошее про каркор. Интернет отказывался помогать. «Хоть сколько терзай, поисковики!» И все это время обида выжигала Люсю изнутри. Кислотой выедала нутро. Ну хорошо, родители не простили старшей дочери того, что называли предательством. Но сказать о переезде могли ведь. Что за максимализм? К тому же Катька получила реальный срок меньше года. А потом адвокаты кассацией добились смягчения наказания на условное. Но Люся, судя по всему, приговорена пожизненно. В половине четвертого она вышла из квартиры и вызвала лифт. Он тащился невыносимо долго. А когда, наконец, приехал и плавно открыл двери, в кабине оказался мужчина в старомодной шляпе с полями, стоявший к ней спиной. Неожиданная сильная паника накрыла Люсю. Она поспешно отступила на шаг назад. «Я кое-что забыла», – пробормотала она. «Езжайте без меня». Мужчина медленно развернулся, и Люся едва не заорала. Все его лицо было замотано белыми бинтами. Глаза закрывали черные очки. Его облик до невозможности напоминал кошмар ее детства. Человека-невидимку из старого фильма. Казалось, размотай он бинты, и под ними окажется пустота. Оцепенев, Люся ждала, когда двери лифта закроются. Но когда щель стала совсем узкой, мужчина вдруг подался вперед и всунул ногу между створками, не давая им соединиться. Завизжав, Люся бросилась к лестнице, понимая, что не успеет найти ключи и открыть дверь в квартиру. К счастью, она не сочла нужным ради встречи с Вероникой надевать каблуки, а адреналин добавил ей сил. Она неслась вниз, перепрыгивая через ступеньки и молясь о том, чтобы не подвела больная нога. Телефон держала в руке, но остановиться, чтобы набрать номер, не осмеливалась. И только на первом этаже, влетев в застекленную будку обалдевшего консьержа, Люся сползла на пол, прячась за панелями от взглядов снаружи, и набрала Яга Колю. «В подъезде», – прошептала, задыхаясь, – «у консьержа, помогите», – и застыла, сбросив звонок от мирного и медленно приближающегося стука. Будто кто-то бил по стене ее тростью, брошенной, чтобы не мешала. Консьерж вдруг шумно выдохнул и нажал тревожную кнопку. Люся! Донеслось пугающее, издевательское. «Люсенька, чья шкурка в опасности. Она закрыла себе рот ладонью, чтобы не завопить снова. Но тут раздалось короткое ругательство, восклицание, возня, резкие команды вроде «Руки! Руки держи на виду! Карманы его проверь! Лови наручники!» Люся, наконец, сочла возможным выглянуть из-за стекла. «Да блин!» Совершенно нормальным, незловещим голосом возмутился придурок в бинтах. «Вы обалдели, мужики! Шуток не понимаете!» На его запястьях были наручники, и Люся перевела дух. Не понимаем, согласился Як Коля. Но может в полиции более восприимчивые люди? Да какая полиция? Люсь, ты как? Коля подошел к ней, положил теплые руки на плечи, заглянул в глаза. Так себе, призналась она, и удержалась. Не прильнула к надежной яговой груди. Она придет в его объятия королевой, а не слабой, перепуганной женщиной, ищущей утешения. Нормально, повторила она, отстранилась, подняла свою трость с пола. Руки все еще сильно дрожали, а пульс до конца не выровнялся. Но на смену глупой паники приходили злость и досада. «Ну и что это было?» – спросила она мужика в бинтах. «Розыгрыш», – ответил тот испуганно. «Обычный розыгрыш. А вы тут психи какие-то!» «Люсь, мы отвезем его к Ветрову в управление», – сказал Коля. И его напарник, мрачный лад, потащил шутника к выходу на паркинг. «Сможешь сама за руль. Мы прямо за тобой». «Смогу», – кивнула она, хоть и не была уверена в этом. «Ей бы только добраться до кабинета Ветрова, а там уж можно закатить и настоящую истерику». Эта мысль самым чудесным образом добавила Люсе твердости духа. «А мне что делать?» – подал голос сбитый с толку консьерж. «Я же в неведомственную вызвал». «Они приедут, никого нет, все спокойно, оформят ложный вызов. Оплатить кому?» Коля фыркнул и велел ему ехать с Люсей для дачи свидетельских показаний и видео с камер с собой захватить. «А коллегам я по телефону все объясню», – заверил он консьержа. Ветров появился в конторе не сразу. Люся успела дать и подписать показания, напиться дешевого кофе и переругаться с опером, который ей достался. Тот ее терпеть не мог со времен деда Дуба. Считал, что мерзкая журналюга только и думает, как очернить славную работу полиции. Слушая его исполненные сарказма вопросы, что что сделал преступник, ногой двери лифта придержал. «Каков подлец!» Люся спрашивала себя, как ей жилось бы, не выпиши Китаев-Ветрова, если бы он не спал на ее диване, не нанял бы охрану, не держал бы в курсе расследования. И только она преисполнилась горячей жалостью к той, другой, не случившейся Люсе, Как дверь в кабинет распахнулась и заглянула ветровская секретарша Верочка. Невероятная красотка, работавшая еще при деде Дубе. Интересно, насколько рьяно она трактовала свои обязанности при новом шефе? Учитывая, что Ерил и Маренов притягивала друг к другу как магнитом. «Люсь, Павел Викторович приехал. Тебя просят», — сказала она. Ветров обрушился на нее сразу, как только она вошла в его кабинет. «А я просил тебя», – прошипел он, – «не ходить на эту чертову встречу с чертовой Вероникой!» Он был не то чтобы зол, скорее, сильно недоволен. Люся осторожно втянула носом воздух. Но ветров был достаточно далеко, чтобы не терзать ее своими тошнотворными флюидами. Или как там его колдовство называлось? Она сделала несколько шагов вперед. Постояла, прислушиваясь к своим ощущениям, потом села в кресло. А при чем тут вообще Вероника? рявкнула Люся. При том, что вряд ли наш затейник. Целый день катался в лифте, весь такой забинтованный, надеясь, что ты выйдешь из дома. «Нет, девочка моя. Он примерно знал, когда это случится». «Телефон», — велел Ветров, протягивая руку. Люся, пораженная логикой его рассуждений, послушно разблокировала мобильник и отдала ему. «Привет, это Вероника». Прочитал Ветров вслух. «Мы виделись с тобой в моем кафе. Можем сегодня выпить кофе. Мне очень надо с тобой кое-что обсудить. В четыре в нет». Сообщение с незнакомого номера. «Ты не внесла Веронику в контакты?» «Нет. Я просто передала визитку Маше Волковой, моему журналисту. Я обещала Веронике бесплатную рекламу на нашем портале». «Паш, получилось так жалобно, что даже противно стало. И что все это значит?» «Что мои ребята охламоны?» — резко ответил Ветров. «И что за тобой очень внимательно следят?»